Глава 1. В маленьком кабинете на втором этаже дома номер 13 в Саперном переулке Санкт-Петербурга решалась судьба бывшего полицейского агента Александра Гроссмайстера и почти была решена. Его прошение на имя руководителя Центрального регистрационного бюро подполковника Владимира Михайловича Якубова было изучено и одобрено. Видимо, к делу приложил руку недруг-соратник, которого в Риге знали под фамилией Енисеев, а в Эперете прекрасная Елена, которая, собственно, и свела его с гроссмастером, он исполнял комическую роль Аякса Соломинского. Никто другой не знал подробности истории, приключившейся с агентами Эвиденс-бюро, вздумавшими этим летом сперва завербовать, а потом похитить российских авиаторов. Историю исследовали чуть ли не под микроскопом, и убедились, что Александр Гроссмайстер, известный публике Рижского Штранда, как опереточный певец Александр Лебрюер, не попал в поле зрения Эвиденс-бюро. Оставалось придумать секретное имя. Самому ему очень нравилась фамилия Лебрюер, к которой он за лето успел привыкнуть. «Нет, это имя не годится», — сказали Лебрюеру. «Ну, «Во-первых, оно довольно известно, на афишах блистало. Во-вторых, оно вам потребуется для вывески». Одно дело — заведение господина гроссмайстера другое — заведение господина Лебрюера, парижский шик и все такое. Придумайте иное. Лебрюер вздохнул. Выдумщиком он был, не ахти каким. Чтобы изобретать секретные имена для агентов, нужно книг начитаться по греческой и римской истории хотя бы. А он читал мало, не до того было. Впрочем, Геркулес неуверенно спросил он. Сидящий перед ним Якубов, без мундира, но выправку не скроешь, хмыкнул. На Геркулеса Лебрюер не походил никак. Ростом невысок, плотен, рыжеват, круглолиц. Он уж больше соответствовал своей подлинной фамилии Гроссмайстер. От нее бюргерским духом, некой немецкой прочностью заверству веяло. Безымянный для Лебрюера господин, бродивший по кабинету как бы без дела, также в штатском, повернулся и окинул новоявленного сотрудника задумчивым взором. — Нет, это не Геркулес. — Селен, скорее. — Владимир Михайлович, пишем его Селеном. — Нет, не стоит. Тут как раз сходство многовато. Селен — божество пузатое и пьяное. — И блудливое. — Господин Гроссмайстер, хотите быть Селеном? — Как прикажете, ваше превосходительство, — ответил Лабрюер которому на самом деле хотелось сохранить за собой давнее прозвище, придуманное антрепренером Кашкаревым. «Ля Брюер» — это было имя звучное, благородное, французское и без всякой блудливости. Но, раз велено его на вывеску, не поспоришь. «А вот что!» — воскликнул Владимир Михайлович. «Селен был в свите бога Вакха, ездил за ним, кажется, на осле». Там же были вакханки, менады сатиры и леопарды. — Александр Иванович, как насчет сатира? — Как прикажете ваше превосходительство? — буркнул Лебрюер. Ему эти поиски тайного имени уже немного надоели. — А леопард? — Помилуйте, какой из него леопард? — воскликнул слонявшийся по кабинету господин. — Это зверь стремительный, гибкий, ловкий, хищный, даже прекрасный. — Вот и замечательно подвел итог Владимир Михайлович. «При нужде наш новичок может быть и стремительным, и ловким, и в окошке прыгать, и верхом за аэропланом гоняться Так что Леопард, поздравляю вас, сударь, имя прекрасное, и жду в среду. Для вас будет подготовлено все необходимое — деньги, аппараты, реактивы, бутафория и также история. Ее потрудитесь зазубрить наизусть. Есть... «Зазубрить наизусть ваше превосходительство!» «Теперь ступайте, господин Леопард. В приемной сидит мой помощник, Вайс. Он отведет вас к хорошему портному. Приоденьтесь, пока вы в столице. Поразите рижан столичным шиком!» «Не вздумайте отказываться», — добавил ехидный господин. «Наши портные на всю Европу славятся. Даже французские генералы у них мундиры заказывают». Лебрюер никого поражать не хотел. Ну, если служба того требует, придется. Отродясь он еще не бывал у портного вот так, без всякой заботы о деньгах. Вайс, человек опытный, поставил задачу — одеть клиента как зажиточного господина, желающего нравиться приличным дамам, без лишней роскоши и без выкрутас. Никаких расширенных плеч, не модно, да и собственных хватает — Клечатое пальто ему не по годам, а длинное, темно-серое, двубортное, с каракулевым воротником в самый раз. Два костюма тройки, также приглушенных тонов, один можно в скромную клетку. Пиджаки на пару пальцев длиннее, чем диктует мода. Клиент не юный хлыщ, чтобы сверкать, общелкнутый брюками задницей, да и талию чуть завысить, а лацканой удлинить. «Визитка — Визитка? — спросил портной. — Делайте, — ответил Вайс. Господин Лебрюер будет вращаться в свете, без нее не обойтись. От слова «вращаться» Лебрюера аж передернуло. Потом Вайс повез его на Большую морскую в ателье «Английская фотография» учиться ремеслу. Когда Лебрюер, по протекции Аркадия Францевича Кашко и, возможно, Аякса Соломинского, он же Егор Ковальчук, он же Георгий Енисеев, А подлинного имени собрата Аякса, с которым судьба свела в антрепризе господина Кашкарева, лебриер понятно, не знал. Оно, может, только генералу Манкевицу, с недавнего времени заведовавшему российской контрразведкой, и было известно. Отправился наниматься агентом контрразведки. У него выпытали всю родословную чуть ли не до того гроссмастера, который при царице Анне Иоанновне пешком пришел из Мекленбурга в Ригу, Ну, чтобы проработать года полтора под мастерь ему сапожника, да так там и остался. Что касается происхождения по материнской линии, то Лебрюер мог рассказать немного. Матушка была дочерью гувернантки, кем-то привезенной из Москвы и неудачно вышедшей замуж за Рижского почтальона. Девичью фамилию матери он, понятно, знал, с трудом вспомнил девичью фамилию бабки. Тут сочинителям истории для агентов просто повезло. Нашлась-таки где-то в Саратове недавно скончавшаяся одинокая дама, весьма зажиточная, с той же фамилией, что у лабриеровой бабки, возможно, и впрямь дальняя родня. Оставалось выбрать на ее генеалогическом древе подходящую ветку, чтобы подвесить туда медальон с физиономией Лубриера. Наследство невелико, но позволяет открыть в Риге свое дело. А что может быть лучше фотографического заведения?» Фотографии ныне в большой моде, ателье растут как грибы. Если бывший полицейский инспектор, не пожелав возвращаться на службу, откроет в приличном месте ателье, это будет весьма достойным употреблением для наследства. Господина грузмайстера в Риге многие знают, и хотя вспомнят его чудачество в опереточном образе Аякса Лакритского, но в ателье к нему придут охотно. Мало ли, по побуянил, поколобродил... Выпил отмеренную ему судьбой стоведерную бочку водки, в артистах побывал, угомонился, взялся за ум, стал почтенным гражданином и деловым человеком. Вовремя пришедшее наследство и не таких чудаков исправляло. Фотографическое заведение — такое место, куда все приходят и неоднократно, за день, там перебывает с полсотни клиентов, в нем можно назначать встречи. А реквизит для фотосъемки, все эти разлапистые пальмы, обрубки античных колонн, чучело собачек и козочек, вообще таит в себе неисчерпаемые возможности. Так что Лабрюер должен был хотя бы приблизительно знать, из чего состоят эти устрашающие аппараты. Знать настолько, чтобы в беседе с собратьями по ремеслу не опозориться. Но усердствовать в постижении фотографической премудрости он не собирался, Предполагалось, что он, устроив заведение в хорошем месте, выпишет из Москвы знатока с рекомендациями и приставит его к аппарату. Вот его-то, знатока, и готовили для фотографической роли всерьез. И он должен был возглавить наблюдательный отряд, для которого в Риге уже было серьезное дело. К среде кое-какие сведения были вбиты в непослушную голову. Оставалось вызубрить историю о тетке, жившей в имении под Саратовом. Немного жалея, что не удалось побродить по Санкт-Петербургу, Лебрюер сделал прощальный визит господину Кашко. Кашко, уже лет пять возглавлявший московскую сыскную полицию, прибыл в Санкт-Петербург одновременно с Лебрюером по своим полицейским делам и передал ему приглашение встретиться. Первая после долгой разлуки встреча состоялась в гостинице «Астория». Лебрюер шел туда, чувствуя себя как-то несуразно, во всем новеньком, Он пытался понять, как выглядит со стороны. Господин средних лет, средней внешности, среднего роста, который, благодаря удачно скроенной одежде, не то что должен, а обязан выглядеть выше и представительнее. Но насколько нужна эта самая представительность? А если она появилась, отчего встречные дамы не задерживают взгляда на плотной фигуре и округлом лице?» или хитрый портной, привыкший обшивать агентов, знает какие-то приемы и ухватки, чтобы сделать их незаметными, почти незримыми. Кашко, однако, узнал Лебрюера издали. «Лучше бы, конечно, вам вернуться в Рижскую сыскную полицию», — сказал Аркадий Францевич. «Я бы телефонировал, все бы уладил. Ваше место именно там, на театральном бульваре. Но я ваш поступок понимаю». «Сам бы я хотел его понять», — ответил Лебриер. Он не умел говорить красиво и даже за сто рублей не произнес бы монолога о службе Отечеству. А растолковывать бывшему начальнику все психологические выкрутасы отношений между Аяксом Лакритским и Аяксом Соломинским совершенно не желал. Ну, Во-первых, стыдно. Во-вторых, и самому многое непонятно. Однако решение принято, а все прочее — словоблудие. Два дня спустя Лабрюер прибыл в Ригу. Ему следовало терпеливо пройти тем самым путем, что и всякому, пожелавшему открыть фотографическое заведение. Следовало обратиться с прошением на имя генерал-губернатора, после чего оное прошение отправлялось в губернское жандармское управление для подтверждения политической благонадежности Лабрюера, Благонадежность имелась в должном количестве, учитывая нынешнюю должность либреера, но формальность в этом случае должна была соблюдаться свято. Затем прошение передавалось в полицейское управление. Полиция запрашивала о поведении, нравственных качествах, образе жизни и занятиях господина Гроссмайслера, проживающего в Риге по столбовой улице в доме Вальдорфа, а также и о том, не состоит и не состоял ли он под судом и следствием. Две недели спустя Лебрюер получил свидетельство на право производства фотографических работ в пределах Лифлянской губернии. Эти две недели ушли на поиски помещения и переговоры с владельцем. Пробежавшись по десятку адресов, Лебрюер выбрал дом на Александровской. Конечно, Александровская — самое фотографическое место Риги. В самом ее начале четыре ателье — Гомана, Гейслера, Малиновского и фон Эгерта — И на Александровском бульваре два ателье. Но, рассуждая разумно, если все они, находясь по соседству, клиентов вдруг от дружки не отбили, не перессорились и не закрылись, значит, работы всем хватает. Опять же, вся Рига знает, куда идти за фотографическими карточками. Прежде всего, Лебрюера устраивала помещение. Там раньше была кондитерская, так что хватало места и для зала, где производились съемки, и для лаборатории, и для склада реквизита. Затем имелся выход на Гертрудинскую улицу. А он жил на Столбовой, почти на углу с Дербской, так что дорога в свежеокрашенное ателье «Рижская фотография» господина Лебрюера занимала около пяти минут. И, наконец, место было бойкое, почти напротив стояла гостиница «Франкфурт на Майне». Эту гостиницу он любил. Семь лет назад появилась в Риге замечательная фигура граф Рокетти де С виду это был истинный испанский грант — высокий брюнет с той неестественной для северян смуглотой, что отливает желтым, с красиво расчесанной вороной бородой. манера не совсем аристократические, однако для графьев законы не писаны. Этот испанец хорошо говорил по-русски и удивительно скоро втерся в рижское общество. Он занял лучший номер Франкфурта на Майне — и завел в гостинице крупную карточную игру, причем выигрывал бешеные деньги. Кашко сразу предположил, что Рига сподобилась вниманию шулера высокого полета, причем удивительного наглеца. Он даже пытался вступить в общество черноголовых, которое было основано в бог весть которым в средневековом году. Считалось в Риге страх каким аристократическим, и чужаков не принимало вовсе. Запросив Москву и Петербург, Кашко выяснил, что Шулера с такой экзотической фамилией там не знают. Подумав, вызвал Лябрюгера. сыщите ко мне Янтовского». Тогда уж Янтовский уже оказывал сыскной полиции кое-какие услуги и просился в штат. Вот Аркадию Францевичу и выпал случай его проверить. Как Янтовский, поселившись во Франкфурт-на-Майне, изображал крупного коммерсанта из Лодзи? как обхаживал Рокетти, как похищал его паспорт, как Лебрюер мчался с этим паспортом в полицию, чтобы сфотографировать и внимательно изучить, как приуныли сыщики, когда испанское посольство подтвердило выдачу паспорта. Вспоминать все это было даже радостно. Может, еще и потому, что Лебрюер возвращался в свою азартную молодость, в лучшие годы жизни. Тогда, кстати, он впервые в жизни позавидовал Янтовскому, который ухитрился сперва подпоить Рокетти, в концерт кабаре Шнелли, что на Ельзаветинской, а потом затащить в фотографическое ателье Геббенспергера, буквально напротив того кабаре. По снимку петербургские полицейские инспекторы его и опознали. Шулер Раков! А как столь достоверно заделался испанским графом, даже помыслить страшно. Брал Ракетти Рогова прямо в его гостиничном номере лично господин Кашко, сопровождаемый Янтовским, Инспекторами Швабо и Лабрюером на улице дежурили готовые к погоне и драке агенты. Сейчас окно того номера Лабрюер мог видеть, стоя у дверей своего фотографического заведения. Оно еще не имело вывески, не имело витрин, где выставлялись бы самые удачные карточки. Доставленные из Санкт-Петербурга предметы обстановки стояли упакованы. При одной мысли «чего там понапридумывало начальство», Лабрюер ежился. В бытность свою полицейским инспектором он в ателье бывал. И насмотрелся на фальшивые пейзажи во всю стенку, корзины с искусственными цветами, кресла и банкетки, пародирующие стиль всех французских людовиков сразу. Однажды даже видел чучело-крокодила. На него верхом сажали детишек и делали присмешные карточки. Теперь ему предстояло заведовать всем этим бедламом «Господин Грусмайстер», — сказал, подходя почтальон, — «вам телеграмма». Пока не был установлен телефонный аппарат, Лебрюер должен был ждать из столицы именно Телеграм. Он развернул листок. Тетушка Амалия предлагала ему встретить завтра утром на Двинском вокзале кузину, что прибудет московским поездом в шестом вагоне. С тетушкой Амалией все было ясно. Слово «кузина» его смутило. Обживаясь в фотографическом ателье, Лебрюер с ловкостью агента сысной полиции свел знакомство не с богатыми жильцами из больших квартир во втором и третьем этажах, а с прислугой, горничными, кухарками, дворником, латышом по фамилии Крумень, что означало «кустик», с его женой, бойкой, языкастой латышкой, родом из Курляндии, которую, несмотря на скромное положение, весь двор называл «госпожа Крумень», с немолодыми швейками, сестричками Марты и Анны, четвертого этажа, Это были люди-приятельства, с которыми покупается недорого, а польза от них, несомненно. Всегда за скромные деньги выполнят несложные поручения. Тринадцатилетний Питча был сыном дворника. По бумагам его звали Петером, и как из этого имени родня сделала Питчу, Лебрюер не знал, но парень на имя откликался, и ладно. Лебрюер взял его с собой на Двинский вокзал, чтобы было кому помочь тащить багаж. Он даже устроил пичи праздник, взял ему тоже перонный билет, чтобы мальчишка в подробностях разглядел паровоз. Появление кузины Лебрюер ожидал с трепетом. — Что еще за сюрприз припасло начальство? И сюрприз явился. Это была невысокая и худая женщина, молодая, но поразительно уродливая. Лебрюер впервые видел у дамы такой подбородок, крупный, угловатый, Снизу, словно топором обрубленной и торчащий вперед, как бушприт у яхты. Одета кузина была в мешковатое пальто-сак какого-то крысиного цвета, в коричневую юбку. На голове имела крошечную шляпку из разряда дурацких, по личной классификации лабрюера. Из-под шляпки торчали коротко остриженные светлые прямые волосы. Тому, что кузина сразу устремилась к кузену, Лебрюер не удивился. Тетушка Амалия наверняка снабдила ее фотографической карточкой. Полагалось бы расцеловаться, но Лебрюер не представлял, как целовать этакое страшилище. Однако кузина была далека от сантиментов, решительно и стремительно протянула руку с растопыренными пальцами, так как это делают некоторые полоумные дамы для сурового мужского рукопожатия на аршин вперед. «Меня зовут Каролина Менгель, кузен», — негромко сказала Страшилище. «Идемте». «Печа возьми у фрау Саквояж», — сказал по-немецки Лебрюер. Саквояж был из потертой ковровой ткани, довольно большой, и вряд ли весил меньше тридцати фунтов. Но Страшилище отмахнулось от услужливого паренька. «Я сама понесу Саквояж», — гордо сказала Каролина. «Я эмансипе». «Как угодно», — ответил Лебрюер. «Пича, беги на площадь, возьми Ормана». Каролина устремилась вперед, таща саквояж с какой-то привычной легкостью. Идти рядом с кавалером, пусть это был всего лишь кузен, она решительно не желала. Лебрюер в развалочку пошел следом, соображая, почему ему прислали нелепую МНСП. Нужно никого получше не нашлось. До встречи Лебрюер думал, что может поместить хорошенькую кузину в собственной квартире, Благо, по распоряжению нынешнего начальства, присоединил к ней еще одну комнату. Это было несложно, всего лишь уговорившись с хозяевами отодвинуть шкаф, загораживавший дверь. Но, увидев Каролину Майер, Лебрюер понял, что жить с ней под одним кровом не хочет, не может и не будет. Питча был беспредельно счастлив. Он увидел вблизи паровоз. Он прошелся по всему перрону. Он ехал домой на Ормане. В кармане у него лежал настоящий перонный билет для хвостовства перед дворовыми мальчишками. И когда Лебрюер велел ему сбегать на четвертый этаж к Марте и Анне, узнать, свободна ли еще угловая комната, подскакал в припрыжку. Каролину, казалось, вовсе не беспокоило, где она будет жить. Войдя в фотографическое заведение, она первым делом устремилась в рабочее помещение распаковывать ящики с оборудованием и химикалиями. Лебрюер попытался ей помочь, но был выставлен с сердитым приговором. «Кузен, вы в этом ничего не понимаете!» «Ну что же, — подумал Лебрюер, — если эти эмансипе так отчаянно рвутся в мужской мир, чтобы выполнять мужскую работу, то дама-фотограф еще не самое худшая, что можно вообразить. И, судя по физиономии, она пылает истиной и неподдельной страстью и к трехногому аппарату, и даже к четвероногому». Павильонное фотографическое устройство опиралось на четыре ноги, намертво приделанной к платформе, а для камеры, чтобы ездила по нему взад и вперед, были устроены особые тоненькие рельсы. Каролина высунулась из рабочей комнаты и спросила, где подручный. Лабригер ответил, он не знает, какими качествами должен обладать этот самый подручный. Пусть кузина скажет, если нужен мальчишка, то можно взять пичу. Его семейство будет счастливо, что парнишка после школы учится такому хорошему ремеслу. Каролина согласилась, и Лебрюер привел пичу. Казалось, все устраивается очень даже неплохо. Однако был еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что Каролина курит папиросы, причем дешевые. Лебрюер не выдержал и прочитал ей нотацию. «Приличный клиент, а в особенности дама, да еще дама с детишками». Войдя в фотографическое ателье, провонявшее дымом, тут же выйдет, и мало того, что не вернется никогда, так еще расскажет всем знакомым, что с рижской фотографией господина Лебрюера лучше не связываться. Опять же, голос от этих папирос делается какой-то скверный. После нотации они расстались, сильно недовольные друг друга Лебрюер съездил к жестянщику, привез вывеску, позвал дворника Круменя, тот притащил лестницу и с помощью своего старшего Яна укрепил вывеску над дверью. Госпожа Крумень вымыла в ателье полы, и со следующего дня можно было принимать клиентов. Лебрюер хотел расслабиться и отдохнуть. Раньше он, пожалуй, употребил бы для этого стакан водки, круг копченой колбасы, потом второй стакан, но то было раньше. Сейчас он не имел права напиваться до полного блаженства. Где-то далеко... Аякс Соломинский, который, сам того не зная, втравил Лебрюера во всю эту историю с фотографическим салоном, наверняка думает, с месяц, пожалуй, мой Аякс Лакрицкий еще продержится, а потом опять начнет пить горькую. Нужно сделать все возможное, чтобы его разочаровать. Лебрюер очень хорошо помнил все мелкие пакости, которые устраивал ему бывший жандарм, ныне агент контрразведки, когда они нанялись в антрепризу господина Кокшарова и исполнили в оперетке роли двух аяксов. И хотя в серьезном деле Енисеев его не подвел, настоящим доверием к нему Лебрюер не проникся. Была одна безумная ночь, когда они действовали слаженно, прикрывая друг дружку, было А потом вернулись недоверие, раздражение, даже злость. Хотя раньше Лебрюер мстительным себя не считал, Но желание проучить Енисеева угнездилось в душе и не давало покоя. Водка, стала быть, откладывалась до лучших времен. А вот пиво... Кварталы высоких в пять и шесть этажей рижских домов, выходивших на главные улицы, были великолепны. Один дом краше другого. Лепнина не повторялась. Угловые башенки одна другой причудливее. И кафель в подъездах, как в сказочном дворце... Но внутри такого квартала стояли, как попало, деревянные дома, в лучшем случае двухэтажные, окруженные цветничками и грядками, и к ним лепились всевозможные сараи и конурки. Квартира, которую нанимал Лебрюер, как раз глядела во двор, и весной он, открыв окно, наслаждался ароматом сирени. Возле кустов стоял врытый в землю стол, при нем скамейки. Днем там сидели с рукоделием бабки, присматривая за играющими малышами. Вечером собирались мужчины. На подступах к дому Лебрюера окликнул Акментинь. «Добрый вечер, господин Гроссмайстер. Мне сегодня привезли бидон баусского пива. Могу предложить кружку». Акментинь, городской латыш, имевший небольшую мастерскую, где вместе со старшим сыном мастерил ключи, точил ножи и чинил всякий кухонный скарб, котлетные машинки и мороженицы, обратился к соседу по-немецки. И по-немецки же Лебрюер ответил, что охотно посидит с ним во дворе за кружкой пива, хотя слово «кружка» было скорее символическим. Десятилитровый жестяной бидон с дивным напитком из бауской пивоварни господина Барского желательно было опустошить за вечер. Деревенское пиво, покинув бочку, долго не могло стоять. Портилось к третьему дню, да и пены давало мало, а пена — одно из великих удовольствий застолья. Погода позволяла провести остаток вечера во дворе, за деревянным столом. Жена Акментиня вынесла сковородку с жареной кровяной колбасой, которую Лабрюер не слишком любил. Она на девять десятых состояла из разваренной крупы. Сосед Лемберг, также латыш, также городской в пятом, если не в шестом поколении, владелец бокалейной лавочки, принес хвост балыка и жестяную коробку с рыбными консервами, Вкусный кисло-сладкий хлеб и свежайшее масло к нему принес хозяин обувной мастерской, еврей Гольшмидт, который пристрастился к пиву с юных лет. Пожилой чертежник Сергеев выложил на стол кусок копченого сала, наконец, два фунта сосисок франкфуртеров купил для застолья сам Лебрюер. Разговор за столом шел самый подходящий — о превосходстве баусского пива над всеми прочими, о малых Пивоварин в Лифлянской и Курлянской губернии хватало, каждая чем-то могла похвалиться. Увлекшись, собутыльники не заметили, как на стол бесшумно прыгнул кот госпожи Сергеевой. Он нацелился на гирлянду франкфортеров Бить кота не хотели, чай не чужой, и разом закричали, хлопая по столу, «Шкиц! Брысь! Фурт! фурт Фуртфунтайгейс!» Прогнав животное разом на трех языках, мужчины допили пиво и замолчали. Когда в животе два литра баусского нектара, это нужно вдумчиво осознать, а потом, опережая приятелей, прошествовать в маленький домик, на дверце которого вырезано неизменное сердечко. Потом Лебрюер поднялся к себе и, разложив постель, встал у окна. Он сам не знал, как это получилось. Может, слишком давно не пел, опять он любил, пусть даже в четверть голоса и без единого слушателя, И память подсунула голосу то, что полагалось бы забыть. «Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды», — пропел Лебрюер. «Ночь дыханием рос полна, мечтам любви верна», — проклятая Баркарола. Он проклял этот маленький сентиментальный шедевр Оффенбаха еще тогда на Штранде, поняв, что в жизни не осталось любви. Ночь была полна ароматом знаменитого белого шиповника, А Валентина Селецкая полна мечтаний о богатом кавалере. Пусть не женится. Пусть хоть так. Да и любил ли он Селецкую? Может, померещилась? Что-то было. Душа летела, голос звенел. Ну, как прикажете называть сорокалетнего мужчину, который, нанюхавшись белого шиповника, вообразил себя гимназистом, влюбленным в актерку? А она, актерка, уехала вместе с Кокшаровской труппой, и даже проститься не удалось. Да и какой смысл в прощаниях? Сейчас Валентиночка, наверное, в Москве, отдыхает перед новыми гастролями, освежает гардероб. Актриса должна одеваться модно, иначе не завлечь богатого поклонника. Такова унылая правда жизни. Актриске нужен мужчина, чтобы оплачивать расходы. Так было всегда, так будет всегда. А муж он или не муж? После тридцати актриска мало беспокоится. Она ведь уже не годится в хозяйке дома и матери семейства, и сама это отлично сознает. Она помрет от тоски на кухне или в детской. «Женюсь», — вдруг сказал Лебрюгер. «Мало ли женщин, которые после своего тридцатилетия поумнели и ищут благоразумного брака? Мало ли их, умеющих вести хозяйство и желающих материнства, а не корзин с цветами на сцене? Решено. Женюсь».